любопытно. Русская печать резко отозвалась на попытку нарушить равновесие, задевавшую интересы России, а германский посол Пурталес поспешил объяснить это ростом реакционных течений и панславистскими планами. Как видим, для того, чтобы скомпрометировать защиту национальных интересов, с легкостью используется жупел реакционности и национализма. Панслависты в устах германского дипломата — это славянский национализм. Извольский посчитал нужным в ноте германскому МИДу уточнить. Международные соглашения, подписанные нами с единственной целью оберечь себя от осложнений в Азии, не содержат какого-либо острия против Германии. Впрочем, русские газеты не стесняются в антигерманских и антиавстрийских публикациях. В противовес австрийскому Россия выдвинула свой проект железной дороги из Румынии через Сербию к Адриатическому морю. Кайзер обещал его поддержать, что можно было рассматривать жестом доброй воли накануне заключения англо-русского договора. Еще во время свидания английского короля Эдуарда VII и Николая в Ревелю вокруг царской яхты стандарт Плавали лодки, в которых сидели седовласы и члены местного немецкого певческого общества, и под присмотром агентов тайной полиции пели немецкие патриотические песни. Словно просили не забывать о Германии. Однако договор с Англией, конечно, был заключен, а обстановка на Балканах осталась непроясненной. К тому же в начале июля в Турции началась революция, направляемая офицерами-националистами, младо-турками. Судьба бакинских провинций Турции стала очень неопределенной. Начались разговоры о турецком наследстве. 3 сентября Извольский встретился с Эренталем в замке Бухлау в Богемии, где случилось то, что можно назвать вторым шахматным ходом. Об этой встрече много говорилось. В результате ее Австрия получила возможность аннексировать Боснию и герцеговину, а Извольский потерял свой портфель. Начать рассказ об этом эпизоде лучше со слов самого Извольского. Напрасно новое время, а за ним и все россии считали, что мой австрийский коллега Эренталь меня провел, что я не показал достаточной твердости в защите славянских интересов. Зная, насколько сильна позиция Австро-Венгрии в этом вопросе, Босния и Герцеговина находились под протекторатом Астро-Венгрии по Берлинскому договору 1878 года, я перед отъездом на свидание в Бухлау зашел к нашему министру и поставил ему простой вопрос, готовы ли мы к войне или нет. И когда он мне объяснил, что русская армия еще не успела залечить маньчжурских ран, я понял, что кроме дипломатической лавировки мне ничего не остается делать, и я ничем не смею угрожать». Вот и весь секрет. Я предпочел пожертвовать собой, принять на себя потоки грязи, чем рисковать втравить Россию в войну с Германией. Игнатьев 50 лет в строю. Есть и другая точка зрения. Согласно ей, Александр Петрович Извольский, умный, безгранично честолюбивый дипломат, поступил в Бухлау самонадеянно. Там была волшебная обстановка перы, охоты, концерты, женщины. В удобный час, на охоте, Эренталь сказал ему, «Возможно, аннексия Боснии и герцеговины». «Да, конечно, это похоже на авантюру, могут быть осложнения, но на предстоящем съезде делегации в Будапеште народные представители пожелают озарить розовым светом закат дней своего маститого императора». «Скажите прямо, возможно ли война?» Извольский ответил, «Поднятие этого вопроса крайне нежелательно, но войны из-за него мы не объявим, а потребуем соответствующей компенсации, признать независимость Болгарии, уступки в пользу Черногории, выход Сербии к Адриатическому морю и разрешение вопроса о проливах в желательном для России смысле». Эренталь поспешил согласиться. Главного он достиг — Россия — собиралась воевать, а руки его были развязаны. По-видимому, Извольский считал, что все эти перемены будут приняты на международной конференции, но просчитался. Эренталь уже 24 сентября объявил на съезде делегаций об аннексии Боснии и Герцеговины, одновременно князь Фердинанд провозгласил полную независимость Болгарии и принял титул царя. После